Глава 19. Тина. Ночной город мелькает за окнами чёрной громади, на которую Айд Джафаров называет своей машиной. Мне думается, её бампером можно протаранить стену городской тюрьмы, если немного поддать газу. Ещё мне думается, что это очень в его стиле. Сделать нечто подобное в случае, если у него не будет желания просто постучать в дверь. С отчаянием не понимаю, какой он на самом деле. Он многолик, как сам дьявол, Украдкой поглядываю на водителя, выхватывая из темноты салона коротко остриженную голову с сосредоточенным профилем. Аид смотрит вперёд, крепко держа руль обеими руками. Он знает, что я смотрю, и просто позволяет мне это делать. Костюм цивилизованного человека не придаёт ему цивилизованности в моих глазах, но безбожно идёт. Его тело такое стройное и гибкое, сильное и тёплое. С того момента, как я вышла за порог дома, он не позволил себе ни единой фривольности, больше не пытался меня поцеловать не пытался коснуться меня более нагло, а только нежно. Я чувствую себя Алисой в зазеркале, где всё не то, чем кажется. Но я ведь прекрасно знаю, на что он способен, и с подозрением думаю о том, что вокруг меня затягивается какая-то опасная петля. Когда мы сели в салон, он, медленно и никуда не торопясь, изучил мой легкомысленный наряд. Прошёлся со своим сощуренным взглядом по ногам, юбке, шубе, после чего кривовато улыбнулся, будто сделал какой-то особый вывод в своей красивой каменной башке, но делиться им не стал. Невыносимый человек. Я нервничаю, а он спокоен и собран. Моё внутреннее беспокойство усиливается, когда Аид снимает руку с руля и проталкивает ладонь под мою, не сплетая наши пальцы, а просто соединяя их и позволяя оттолкнуть его. А я… Я этого не делаю. Я не делаю этого. Я сплетаю наши пальцы сама, чувствуя, как по руке поднимается тепло, заполняя им грудь и живот. Через этот простой жест я, кажется, привыкаю к нему, привыкаю к близости постороннего человека, мужчины. Когда вижу очертания городской ёлки, спрашиваю тихо. «Куда мы?» Он бросает на меня мимолетный взгляд и возвращает его на дорогу. «Тебе вечно нужно всё контролировать, да?» Это слегка развеивает чары. «А тебе нужно вечно всем напоминать, что ты главный?» Осведомляюсь, проводя большим пальцем по центру его тёплой ладони. Его рука слегка напрягается, но потом расслабляется снова. Резко вскидываю на него глаза. «Я и так главный», — хрипловато сообщает Аид, продолжая уверенно вести свою махину. «Боже!» — качаю головой, восклицая. «Тебя вообще можно вытерпеть больше двух часов подряд?» Тепло в ладони шепчет мне, что его можно терпеть ещё дольше. «Могу спросить то же самое у тебя», — посылает он мне свою ухмылку. «Так куда мы едем?» — вздыхаю я. «В мой ресторан». «У тебя есть ресторан?» «У меня много чего есть». Фыркаю. «Даже представить боюсь, сколько всего у него есть. Хватит на три жизни. Вдруг вспоминаю, кто он такой. Но почему-то сейчас мне всё равно. Он человек. Реальный. Из плоти и крови. Разглядываю наши волнующие сплетённые руки. Его такая сильная и жилистая, такая спокойная и надёжная, я не могу перестать на неё пялиться. «Сколько тебе лет?» Беспечно спрашиваю, проводя пальцами по тыльной стороне его ладони, проверяя свою догадку. Его рука снова напрягается. Смотрю на него из-под тишка. Аид молчит, глядя на дорогу. После минутных раздумий господин Джафаров снисходит до ответа. Включив поворотник и бросив взгляд в боковое зеркало, он сообщает. 25. 25. «Двадцать пять». «Неужели у тебя и мать есть?» — улыбаюсь я. «Меня даже зачали по старинке», — вертя головой, говорит он. Подавив смешок, смотрю в окно. Вот уж не поверила бы, что он родился младенцем, а не авторитарным патриархальным идиотом. Мысли о младенцах очень опасны, поэтому прогоняю их, напрягая руку. Аид поворачивает голову, отреагировав. Упрямо смотрю в окно, делая вид, будто ему это показалось. Машина въезжает в деловой центр города. Я бывала здесь несколько раз и почти не удивляюсь, когда мы сворачиваем к 32-этажному небоскрёбу, самому высокому зданию в городе. Но разумеется. Кому же ещё она может принадлежать, как не им? Мы спускаемся в подземную стоянку до второго уровня, где въезд ограничен шлагбаумом. Тут куча одинаковых чёрных машин, премиальных седанов и джипов. Аид сосредоточенно паркуется и глушит мотор, открывая багажник. Забрав у меня свою руку, выходит из машины. Обходит капот. Стёкла его машины глубоко тонированы, поэтому разглядываю его не таясь. Он смотрит по сторонам. Поворачиваю голову вслед за ним, пока он не оказывается рядом с моей дверью. Свистнув и положив ладонь на ручку, Он накидывает стоянку пристальным внимательным взглядом, от которого мне становится не по себе. Оборачиваюсь и вглядываюсь в хорошо освещенное парковочное пространство, но ничего необычного не вижу. Открыв дверь, он помогает мне выбраться из машины, придержав за локоть. Его собака сидит рядом, свесив язык и наблюдая за нами. Тянет вперёд зубастую морду, но мы теперь не чужаки. Аид берёт мою руку в свою и тянет к лифтам. До тридцатого этажа едем с пересадкой и целую вечность. Растёгиваю шубу свободной рукой, потому что вторую он не собирается мне отдавать. Я помалкиваю. Он тоже. Сегодня я на каблуках, и мои глаза достают до его губ. Не в силах терпеть, спрашиваю, посмотрев на него снизу вверх. «У тебя есть брат-близнец?» «Думаешь, я не могу быть милым?» Скосив на меня глаза, бросает он. «Я думаю, что ты можешь быть каким угодно», — бормочу себе под нос. «Тридцатый этаж встречает нас тишиной». Аид ждёт, пока Гера выйдет из лифта и пустится в неторопливое изучение территории. Только после этого выходит сам, ведя меня за руку. Мы останавливаемся в центре круглого помещения с панорамными окнами во всю стену и приглушённым потолочным освещением. Я просто открываю рот, изумлённо осматриваясь. Изумлённо, потому что здесь никого нет. Здесь нет ничего. Здесь нет даже мебели, кроме одинокого столика у окна и дивана к нему. Одного дивана и больше никаких стульев. На столе стоит поднос, накрытый стальной крышкой. Поворачиваю голову и смотрю на Аида потрясённо. «Ты сказал, мы едем в ресторан!» Он напряжённо смотрит мне в лицо, потом вокруг и смущённо говорит. «Ну да, он ещё в проекте. Ты первый посетитель». Вцепившись в свою сумку, делаю глубокий вдох. Глядя на неприветливое холодное помещение, шепчу с обидой. «И это наше свидание?» Аида опускает мою руку и идёт к погружённой в темноту барной стойке резко сбрасывает пальто, оставаясь в рубашке и брюках. Потрясающий и непонятный. Наблюдаю за ним хмуро и угрюмо, боясь сделать лишний шаг в этом помещении. «Да, это наше свидание», — мрачно говорит он, повернувшись ко мне своей огромной спиной. «Сними эту чёртову шубу». Смотрю на него, сжав губы. «У него нет брата-близнеца. Это всё ещё, чёрт возьми, он». Не двигаюсь, скользя взглядом по бетонным стенам и разноцветному потолку, который обещает нечто невероятное для этого места. «Ну же, Тина!» – разрывает холод серьёзный голос Аида Джафарова. «Просто сделай, как я, блядь, прошу». Вместо этого я делаю глубокий вдох и сбрасываю с плеч шубу, говоря не менее мрачно. «Возьми».